Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт, но проклятое штрихоблудие, как называли юнкера это занятие, окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искушенных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов со времен генерала Швана Баха, когда училище переживало свой «золотой век». Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году помнилось ему смутно, «Господа офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобревшие к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придирчивом уставчике. Говорили, что кое-когда уставчик в случаях, подобных случаю Александрова, тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Бэйло он, — говорили обе офицеры, — искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком. Да, хорошо было моим предшественникам, — уныло размышлял Александров, кусая ногти. Все они, небось, были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы на зубок не хуже, чем отчи наш. Но за мною, о Господи! За мною-то сколько грехов и прорех. И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска. И какой неугомонный черт дергал меня на возражение курсовому офицеру. Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит не любит, не понимает и не переносит. Правда, порою от возражений никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике, прыжки с трамплина. Препятствие всего с поларшина высоты, но извольте его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных к прыжку упражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблуками вместе коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра. «Господин поручик!» — восклицает с негодованием Александров. Да это же черепаший сжиманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствия в полтора моих роста. Сажень без малого. Но в ответ сухая и суровая отповедь. Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас как заповедь. И кроме того, дневальство без очереди. За возражение начальству фельдфебель, запишите. Нет, не выйдьте мне по первому разряду, мрачно решает Александров. Никогда мне не простит моих дурацких выходок уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж, ничего. Выйду в самый захолустный и самый закатальский полк, или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию Генерального Штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу Георгия, двух Георгиев, золотое оружие и чин за чином вернусь с войны полковником. Так этот самый уставчик будет мне козырять и тянуться передо мной в струнку, а я ему «капитан» тем ляг при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем, извольте доложить вашему непосредственному начальству, можете идти. Какая сладкая месть!